Глава пятая Сезон турниров Без понятия, что это за хрень Стоило биомагу произнести эти слова И я понял, что меня сегодня удивило В перерыве между первой и второй лекциями Две группы только и говорили о турнирах Мол, начинается, теперь держись и все такое Я ничего не знал об этом значимом мероприятии, поэтому решил обратиться за помощью к человеку, который в моем отряде знает все. Нарбута я догнал в коридоре. «Вадим!» — ботаник обернулся. «Есть секунда!» Портальщик важно кивнул и торопливо убрал планшет с непонятными закорючками во внутреннее отделение рюкзака. «Что ты можешь рассказать о сезоне турниров?» А ты не читал, не читал, отрезал я. Поэтому и спрашиваю. Сезон начинается в сентябре и заканчивается в апреле, сообщил Нарбут менторским тоном. Вот же занудный тип. Идея в том, чтобы выявить сильнейших бойцов школы. Поскольку среди поступивших одаренных есть простолюдины и даже бывшие крепостные, то формируется весьма некислый призовой фонд. «В смысле, деньги?» — улыбнулся Вадик. «Там можно выиграть деньги?» «И весьма приличные», — кивнул ботаник. Мы свернули за угол и влились в поток студентов, спешащих к лестнице. Следующим предметом в расписании значились основы магии, и нам нужно было подняться на последний этаж корпуса, еще и в боковое крыло свернуть. «Деньги мне нужны». «Сейчас, когда я поругался с отцом, Витина карта превратится в бесполезный хлам. У меня есть, разумеется, зарплата тайной канцелярии, скромная по меркам аристократа, но выше среднего по мещанским критериям. Жилье снимать не надо. Я собираюсь безвылазно торчать в кампусе на протяжении ближайших недель. Вот только денег много не бывает». «Однажды мне потребуется уйти в рейд, чтобы прорваться в родной мир, и я хотел бы насобирать заначку на любые непредвиденные расходы». «Как это работает?» — спросил я. «И почему сезон, а не один турнир?» «Это просто», — улыбнулся Вадик. «Для нас приготовили разные турниры. Одни поединки будут боевыми, на аренах и все такое». Другие среди портальщиков, целителей, прикладников, всего пять направлений. Регистрация добровольная. Можешь вообще отказаться от участия. Допустим, я зарегистрировался. Что дальше? Почитай регламент, ведь Обязательно. А ты читал? Да, вот и расскажи мне. Портальщик вздохнул. Ладно, начинается жеребьевка. У них все это компьютерная программа делает. Формируются пары для поединков. Сильнейшие проходят во второй этап. И дальше на выбывание. А заработать как? Выигрывай. Даже за победу в отборочных боях что-то начисляется. Чем выше поднимаешься, тем больше сумма. В регламенте все прописано. Ага, спасибо. Пока мы разговаривали, я не заметил, как добрался до кабинета. Точнее, до громадного помещения, сопоставимого по размерам с концертными залами в небольших городах. Я сразу понял, что администрация согнала на основы магии весь поток. По моим прикидкам, сюда легко поместилось бы две сотни человек, так что свободных мест хватало. И этим не замедлила воспользоваться Аврора, отсевшая от меня к своей подружке. Детские игры, какие-то честные слово. Решила закончить отношения. Прямо об этом скажи. А то обиды, игнор. Без причины, между прочим. Отыскав свободное место в третьем ряду, я достал чистую тетрадь и ручку. Некоторые студенты вытащили гримуары но я не представляю, зачем. Лекция все-таки. «Привет!» Место слева от меня заняла Вешенская. «Привет!» Я улыбнулся. В академической форме Даша смотрелась с ног сшибательно. Она, кстати, почти дотягивалась по росту до меня. Настоящая модель, а не химичка. Справа пристроился Прохор Пантелеев. «Как выходные?» — поинтересовался здоровяк. «Так себе буркнул я. Званый обед, срачи в семье, монстры во дворе. А у тебя?» «Я никуда не ездил», — вздохнул оружейник. «От портала до моего дома еще сутки добираться. А дорожные арки в нашу глухомань они не ведут». С трудом укладывается в голове. Я уже начал привыкать к транспортному сообщению нового образца. Логистика на этой земле развита почище нашего. Конечно, до гиперпетли чуваки не додумались, но кому она нужна, если есть мгновенные перемещения? Договорить мы не успели. Прозвенел звонок, и в аудиторию стремительной походкой вошел лектор. Мужчина лет тридцати пяти широкоплечий, подтянутый, в идеально сидящем костюме. Я бы причислил его к менеджерам высшего звена или банковскому руководству, но уж точно не к числу преподов государственного вуза. Звали мужика Андреем Демидовичем Вигелем. И он был реально крут, поскольку успел повоевать в одном из периферийных дистриктов, поработать отташе в посольстве Чайнворда, и вторым секретарем в «Империи-2», а уже потом перевестись на должность преподавателя магикума. По своему предмету Вигель защитил докторскую, а его магический ранг соответствовал гранд-мастеру. «Дамы и господа», — провозгласил Андрей Демидович, «основы магии я буду вести у вас первые два курса. Соответственно, вы переживете два экзамена по данной дисциплине, плюс зачеты в каждом семестре. Рекомендую отнестись к этому с максимальной серьезностью, ибо поблажек не будет». Вигель прицепил к воротнику микрофон, а его голос разносился из динамиков, встроенных в стены аудитории. На доске я пометил название учебников, по которым можно готовиться. Авторы проверенные, качество гарантируется. А теперь к делу. «Основы магии позволят вам лучше понять природу дара, которым вы обладаете, уяснить механику волшебства и повысить свою эффективность в бою, опираясь на теоретические познания. Время от времени я буду отвлекаться на наглядные примеры, чтобы лекция не была скучной». Вешенская наклонилась к моему уху и тихо произнесла «Мой отец работал с ним в посольстве». Очень незаурядный тип. Я никак не отреагировал. Принял к сведению, и все. «Итак, вы не сумеете применить ни одну технику без наполнения ее энергии», — продолжил Вигель, — «то есть маной. Можно долго спорить о происхождении этой субстанции. Ученые сходятся во мнении, что до прихода в наш мир Основателя никакой маны не было. Пусть так». Но откуда взялся этот новый вид энергии? Возьмем электричество. Оно было, но мы им не пользовались. То же самое с геотермальными источниками. Говорят, что мана хлынула в наш мир через изначальный портал. Врата, открытые основателем, неизвестно откуда. Эти врата великий волшебник закрыл, а мана осталась. Сомнительное утверждение, на мой взгляд. Так много энергии перекачалось из чужого мира за короткий период времени? Не верю. Я отношусь к единичным последователям теории диффузии. Эта теория гласит, что некий прототип маны всегда присутствовал в нашей Вселенной. Множественное открытие внешних порталов привело к смешиванию этой протоплазмы с другими похожими субстанциями, В итоге мы получили ману, пронизывающую все сущее. Так себе теория. Основатель уже магичил, когда заявился сюда. Следовательно, освоил хитрое колдунство в том мире, из которого пришел. И там же пользовался маной. А здесь начал воздействовать на людей, трансформировать их сознание и превращать в одаренных либо помогать в активации участков мозга, которые раньше были не нужны. «Так или иначе, у нас есть средоточие», — резюмировал Вигель. «Гипотетический участок коры головного мозга, отвечающий за напитывание организма маной, по сути, генератор. Однако вы можете медитировать и заполнять средоточие внешней энергии, получаем аккумулятор». Кроме того, средоточие у каждого обладателя дара уникально. Это как отпечаток пальца или радужка глаза. Улавливая колебания, распространяемые средоточием, можно получить рисунок эфирного спектра, личный психопрофиль. Именно так сотрудники тайной канцелярии отслеживают нас, причем на любых расстояниях. Для этого сконструированы редкие, сложные и чрезвычайно дорогие артефакты. Я уши. Вот оно что, ребята. Личный психопрофиль, эфирный спектр. Все это имеет объяснение. Волны, мозговая активность одаренного. В теории я могу выйти из-под контроля особого отдела, изменив этот пресловутый рисунок. Неужели местные спецслужбы не задумались над созданием артефакта, который бы глушил волновое излучение или преобразовывал его во что-то непонятное, раз можно улавливать, можно и искажать? «Именно средоточие определяет тип магии, которым вы будете пользоваться», — сообщил преподаватель. «На этот параметр влияет генетическая предрасположенность». В детстве у одаренных наблюдается спорадическое волшебство, спонтанное освоение техник, некультивируемых родом. Зачастую инициация расставляет все по своим местам. Мальчик, родившийся в семье пепельных магов, неожиданно начинает оперировать воздушные стихии. После обряда этот дар закрывается, а мальчик становится пепельщиком. Подобный эффект мы наблюдаем в 97% случаев. Думаю, и в этом зале есть студенты, сменившие подтип во время ритуала. Я же хочу обратить внимание на важный момент. При смене типа корректируется и ваш профиль. Рисунок будет принципиально иным. Это означает, что средоточие эволюционировало. Даша уронила ручку полезла под стол и случайно зацепила мою ногу плечом. Выпрямившись, девушка виновато улыбнулась. «Дескать, я такая криворукая». «А теперь рассмотрим механику колдовства», — сказал Вигель, покинув кафедру. «Мана позволяет волшебнику воздействовать на одну из базовых стихий. Вы ощущаете поток энергии, циркулирующий по кровеносным сосудам». Так и есть. Выброс маны производится в кровь. Энергия преобразуется в стихию, а стихия — в конкретную технику. Чем сложнее техника, тем больше требуются маны. Пропускная способность, опять же, зависит от средоточия. Регулярно практикуясь, вы расширяете емкость и наращиваете скорость генерирования маны. Одновременно с этим растет эластичность микропор, отвечающих за связь с кровеносной системой. Как только вы делаете очередной скачок в развитии и начинаете манипулировать большим энергетическим объемом, повышается ранг. Не буду заострять на этом внимание, там отдельная лекция. «Неужели все наши умения базируются на четырех стихиях?» – раздался голос из первого ряда. «А как же портальщики, призыватели?» «Вы забываете про эфир, молодой человек», — отрезал наставник. «Это негласная пятая стихия. Эфиром, к слову, оперируют портальщики, а еще магии. Нам говорили, что есть ровно четыре стихии», — возразила девушка из середины зала. «Устаревшая теория», — отмахнулся Вигель. Раньше не существовало разделения между эфиром и воздухом. Лишь недавно удалось доказать, что эти субстанции диаметрально различаются. Если хотите, могу дать ссылки на научные статьи по этой теме. Никто не горел желанием изучать еще и научные статьи. Вигель подошел к доске и нарисовал мелом простенькую схему. Кружок с латинской литерой «С» означающий средоточие, пять стрелочек, подписанных символами стихии. Эфир был обозначен как QE. А теперь самый интересный вопрос, улыбнулся наставник. Насколько сильно ваш ранг влияет на расход маны? Я имею в виду вот что. Может ли одаренный вкачивать в крутую технику меньше энергии, получая тот же результат? Повисла тишина. В вашей версии наставник жаждал интерактивности. И тут начали раздаваться робкие голоса. «Конечно, влияет. Чем выше ранг, тем больше маны. Расход нельзя уменьшить. Можно. Я такое видел». Вигель поднял руку, обрывая крикунов. «У нас есть чрезвычайно сильный одаренный». Единственный за всю историю Магикума, достигший седьмого ранга на обряде инициации. Проведем эксперимент. Начинается. Все взгляды в мою сторону. Прошу вас, молодой человек. Вигель уставился на меня в упор. Этот опыт будет полезен и для вас. Делать нечего. Встаю, протискиваюсь к ближайшему спуску и быстро пересекаю аудиторию. Приблизившись к лектору, разворачиваюсь лицом в сторону зала. Людям интересно, жаждут зрелищ. «У Виктора Корсакова ранг мастера», — сообщил Вигель. По залу прокатился удивленный кул. «Видимо, не все еще знали о моем чудесном повышении». Я берусь утверждать, что эластичность и пропускная способность микропор данного студента будет соответствовать в лучшем случае Новику или заклинателю. А чтобы это доказать, я воспользуюсь артефактом. Наставник достал из кармана пиджака игральную кость, бросил мне. Выхватив забавную вещицу из воздуха, я начал ее рассматривать». Кость на поверку оказалась металлическим кубиком с индикаторами вместо точек. Все индикаторы светились красным. «Этот кубик называется манометром», — пояснил Вигель. «Не путать с измерителями давления. Так вот, у манометра шесть граней, а рангов у нас десять. Поэтому точкой отсчета служит Архонт. Ему соответствуют шесть точек». «Одна точка — сведущий. Если Виктор активирует одну из своих техник, то, по идее, должны вспыхнуть зеленым индикаторы соответствующей тройке. И что мне делать? Продемонстрируйте что-нибудь не слишком убойное. Важен факт применения маны, а не сама техника. Ладно. Почти не напрягаясь, я создаю световой кулак». С каждым разом активировать родовое умение становится все легче и легче, как дышать или ходить. Кисти предплечья окутываются световыми прожилками. Зрелище красивое и смертоносное одновременно. Я вспомнил домен монолита и те вещи, которые я мог делать со своими врагами при помощи этой техники. Артефакт я держал во второй руке. «Достаточно», — сказал Вигель. «Посмотрим на кубик». Я покрутил кость в пальцах, внимательно изучая грани. Все индикаторы остались красными. Ни один из них не окрасился зеленым цветом. «Задним рядам плохо видно», — сказал наставник, забирая у меня игрушку. «Могу засвидетельствовать, что господин Корсаков не сумел достичь пропускной способности своего ранга». Студенты зашумели. «Так у него же маны полно!» — выкрикнул кто-то из центра. «Он тупо объемом задавит!» Вигель и бровью не повел. «Благодарю за помощь, господин Корсаков. Можете сесть!» Когда я вернулся на прежнее место, Вигель произнес. «Мы видим, что одаренный, получивший на инициации слишком высокий ранг, не может использовать свой потенциал максимально. Почему это происходит? Причина кроется в неравномерном развитии. Средоточие расширило свою емкость, но микропоры отстают. С течением времени эффект сгладится, пропускная способность вырастет. Господин Корсаков может потратить год или два своей жизни, чтобы устранить дисбаланс, но лишь при одном условии. Ежедневные тренировки на полигонах, бои на арене, медитация и работа с гримуаром. Расширение спектра используемых техник. А теперь отвечаю на вопрос, прозвучавший из зала. Да, Корсаков может задавить объемом низкорангового противника. Справится ли Корсаков с другим мастером? При одинаковой подготовке, хорошем владении боевыми искусствами и отставаний в пропускной способности нет. Иными словами, мастер планомерно развивающийся с адепта или новика имеет все шансы выиграть поединок. Не расстраивайся, шепнула Даша. Все в порядке, я знаю об этой проблеме. Ну как знаю? Догадывался. Вигель подкрепил мои гипотезы железобетонной теорией и дал, по сути, алгоритм решения. Теперь работать и не жаловаться просто не будет». Лекция продолжилась. Наставник рассказывал о медитативном пополнении энергоресурса, механизме преобразования символов в магию и важности гримуара на первых порах обучения. «Чем больше я слушал...» тем больше понимал, что многие вещи зависят от психического состояния одаренного. В голове зрела кромольная мысль. А не адаптировать ли некоторые пси-навыки кибермансеров к новой реальности? «С ментальной блокадой у меня получилось», — прозвенел звонок. «Я решил сходить к ближайшему автомату за зеленым чаем. Отопление в корпусе еще не включили» так что согреться и привести мысли в порядок не помешает. Магические основы оказались более полезной дисциплиной, чем я рассчитывал. В коридоре меня ждала Аврора.